На юго-востоке Китая труппа кукольного театра состояла из 36 кукол и 72 масок, представлявших в совокупности полный комплект божественных сил космоса. Перед началом спектакля актеры совершали обряд открытия глаз кукол, то есть их освещали подобно статуям богов, а начиналось представление с парада кукол богов и сценок из жизни обитателей Небесного дворца. Сцена выступала символом универсума, а позади нее размещались алтарь и столик для жертвоприношений. Одним из наиболее популярных в народе зрелищ были сценки жизни буддийского святого Муляня. Легенда гласит, что мать Муляня за грехи попала в ад, но ее добропорядочный сын не побоялся спуститься в преисподнюю и избавил ее от страданий. Мистерии о Муляне игрались в дни праздника голодных духов. Середина седьмого месяца по китайскому календарю и на храмовых праздниках. Их исполнителями нередко были сами монахи, и они состояли большей частью из леденящих кровь картин адских мучений грешников и поединков святого с демонами. Такие представления, где ужас удобно камуфлировался благочестивым сюжетом, игрались порой по несколько вечеров к ряду, время, превосходящее все мыслимые хронологические пределы цельной художественной формы. Джан Дай оставил любопытное описание Игорячь с мулянем, разыгрывавшихся в городе Шаосин провинции Чжэцзян в середине XVII века. Устроитель представления, местный богач, воздвиг на военном плацу огромную сцену, разместив вокруг нее целую сотню лож для женщин. Он нанял несколько десятков актеров из провинции Аньхой, которые славились своим искусством акробатики и рукопашного боя. Эти актеры изображали обитателей ада, и, по отзыву очевидца, при свете фонарей их лица казались точь-в-точь -точь мертвецкими. Перед сценой жгли целые горы жертвенных денег, предназначенных для душ умерших. А стоявшая вокруг толпа время от времени издавала такой громкий вопль ни то ужаса, ни то восхищения, что местный правитель не на шутку встревожился, решив, что на город напали разбойники. Тот же автор сообщает о ночных представлениях монахов одного буддийского храма, тоже мастеров боевых искусств, которые казались ему не то людьми, не то чудищами, не то демонами. Местные власти считали, что подобные ночные представления сеют смуту и разврат, и безуспешно пытались запретить их. Для запретов имелись и вполне практические поводы. Спектакли на празднике не вполне отделялись от ритуала, и должны были, подобно магическому действию, немедленно достичь результата и воочию явить казнь грешника. Сцены убийств и мучений разыгрывались с натуралистической достоверностью, а в ход нередко шло боевое оружие. Из редких упоминаний о связанных с празднествами народных игрищах на бытовые темы видно, что набор амплуа в них ограничивался ролями девицы и парня. То есть человек в них сводился к его, так сказать, родовым и половым признакам. Более сложную среду отобразили фарсы и буфонады, процветавшие в китайских городах XI-XIII веков. Там среди действующих лиц мы встречаем сварливых жен и слабовольных мужей, деревенских простаков и невежественных ученых, сластолюбивых монахов и слабоумных богачей. Все они олицетворяли по существу социальные типы, лишённые индивидуальных черт. Впрочем, типы эти не столько социальные, сколько именно асоциальные. Они представляют угрозу существующему общественному укладу и тем самым способствуют пробуждению самосознания общества со всем разнообразием принятых в нём социальных ролей. Китайский театр быстро перерос пару детских шалостей и буфанат и достиг зрелости в лице классической драмы. В минское время он уже был не только любимым развлечением народа, но и прочно вошел в быт образованных верхов общества. Среди ученых людей содержать домашнюю трупу стало даже делом престижа. Бывало и так, что известный театрал, например, сановник Жуань Чен, использовал свою труппу для политической агитации, или, подобно Ли Юю, превращал ее в источник дохода. Сочинение пьес тоже стало уважаемым, хотя, как водится, не всегда благодарным занятием. Среди драматургов XVI-XVII веков мы встречаем немало самых блестящих литераторов того времени — К ужасу моралистов, даже дети из хороших семей уже не чурались лицедейства и не считали зазорным учиться актерскому ремеслу. Но что говорить об отпрысках рядовых книжников, если сами императоры держали во дворце собственные трупы, а в 20-х годах 17 -го века император Тянь Ци лично участвовал в спектаклях. Тот же Тянь Ци прославился и страстной любовью к столярному делу. Один консервативный ученый, современник Тяньцы, так отзывается о любви к театру его современников. Большинство пьес, появившихся в последнее время, рассказывают о неподобающих связях между мужчинами и женщинами, и они все до единой внушают отвращение. Однако люди часто устраивают представления таких пьес в своих домах. Так что отцы и братья вместе со своими женами и сестрами Как ни в чем не бывало смотрят эти непристойные спектакли Изобилующие развратными сценами и соблазнительными позами Чем они отличаются от тех распутников древности Которые заставляли своих наложниц ходить по дворцу голыми Эти представления уже стали в народе укоренившимся обычаем Никто не думает о том, что похоть подобна неудержимому водному потоку И что даже если человек осмотрителен, он в любое время может впасть в грех и сотворить блуд, что же говорить о тех, кто охоч смотреть развратные пьесы? Если человек в сердце своем уже пренебрег приличиями, то даже малейшее возбуждение чувств тотчас пробудет в нем все низменные желания. Дальнейшее развитие театрального искусства, как и живописи, шло по пути упорядочивания и конкретизации символических типов, из которых складывался художественный мир театра. А театральные критики позднеминского времени установили особую иерархию типов — пинь — театральных спектаклей. Так Люй Дачен различал 9 категорий пьес от высшего из высших до низшего из низших. Главным критерием оценки для него было соответствие пьесы законам театрального искусства. Другой страстный любитель театра Ци Баудзя выделил шесть категорий спектаклей. На первое место он поставил представления утонченные, за ними идут спектакли изящные, вольные, яркие, умелые и содержательные. Для Ци Баудзя главным достоинством спектакля было поэтическое настроение Цуй. Но во всех случаях главным достоинством спектакля считалось присутствие в нем возвышенной воли, навлекавшая божественное состояние души и вместе с тем сливавшееся со всяким спонтанным и искренним чувством. В дальнейшем репертуар типовых форм театральной игры непрерывно разрастался. Уже к началу правления Цинской династии китайские театралы различали почти три десятка различных движений ногами и около 40 видов движений руками и рукавами. Что касается актерских амплуа, то здесь традиция выделяла четыре категории ролей — положительные мужские, отрицательные мужские персонажи, женские и комические Положительные персонажи, не имевшие грима, могли выступать в нескольких весьма разных ролях: благородных пожилых мужчин, молодых любовников или ученых, слуг принцев или воинов, бедных ученых. Женские персонажи были представлены ролями главной героини, пожилой женщины, женщины-воительницы, служанки и прочее. Отрицательные мужские персонажи имели сложный грим и по большей части играли роли властолюбивых генералов.